Кое-что об интуиции хакера. Всё, до чего додумалась в ту ночь эта парочка, оказалось очень близко к реальности. Луис говорит об этом, как об особом ходе хакерской интуиции. «Трудно объяснить, как ты начинаешь это ощущать. Это опыт. Это приходит в результате долгого изучения того, как создаются подобные системы. Вначале вы видите лишь клочки информации, и то, как устроены те или иные вещи, но постепенно у вас где-то внутри начинает зарождаться понимание всей структуры компании и мировоззрения людей, ответственных за организацию IT-системы. Начинаешь понимать, что они знают о безопасности и что они для нее делают. Я считаю, что хакеры достигают какого-то уровня понимания того, как сконфигурированы сети и системы, просто внимательно наблюдая за всем происходящим. Затем, как действуют системные администраторы, как они думают. Это как в шахматах, когда вы стараетесь просчитать, перехитрить своего оппонента. Итак, суть здесь заключается в глубоком понимании того, как обычно мыслят и действуют сетевые администраторы, какие типичные ошибки они делают. Может, прав Луис, который считает, то, что некоторые люди называют интуицией, лучше называть опытом. День четвертый. Следующее утро началось с проверок записей на устройствах 3.com в ожидании тех, кто попытается осуществить соединение. Как только соединение происходило, они старались как можно быстрее определить IP-адрес входящего соединения. Они обнаружили, что подобные соединения длились минуту или около того, а потом прерывались. Если их предположение было верным, это означало, что курьер соединялся через телефон, получал рабочее задание и прерывал соединение. Это означало, что им надо было действовать максимально быстро. Когда мы видели, что появлялся новый IP-адрес, то дрожащими руками старались схватить его. Так образно Луис описывает свои ощущения. Адреналин буквально переполнял их в этот момент, как будто они играли в увлекательную компьютерную игру. Так они выявили несколько портов для услуг, которые могли быть уязвимы, надеясь найти тот, который они смогли бы атаковать. Например, Telnet или интернет-сервер с недостаточным уровнем безопасности. К тому же они надеялись получить доступ к открытым общедоступным директориям через NetBIOS. По мере того, как занимался день, они увидели, как на некоторых узлах заработали определенные сервисы. Мы никуда не проникали, мы просто сидели и активно сканировали все, когда появлялось соединение с удаленным пользователем. И когда произошло очередное соединение, мы провели очередное сканирование и нашли открытый порт, используемый для PC Anywhere. Приложение PC Anywhere, персональный компьютер где угодно, позволяет получить удаленный контроль над компьютером. Однако это можно сделать только в том случае, когда другой компьютер тоже выполняет какую-то программу. Видя этот порт во время сканирования, мы испытали очередной прилив энтузиазма. О, на этой машине работает PC Anyware! Это наверняка один из компьютеров-пользователей. Давайте попробуем с ним разобраться. Мы как будто кричали в пространство. У кого установлен PC Anyware? Кто-то кричал нам в ответ. Это мы, поэтому я прокричал IP-адрес так, чтобы он мог соединиться с системой как можно быстрее. Луис называет попытку соединения с системой PC Anywhere очень важным моментом. Он присоединился к другому парню, пользователю, при помощи окна, появившегося на экране. «Вначале там был просто темный фон», — рассказывает Луис. А затем происходила одна из двух вещей. Либо быстро появлялся серый пароль, или же фон становился голубым, и на сцену выходила система «Рабочий стол Windows». Именно ответа в варианте «рабочий стол» мы ждали, затаив дыхание. Мгновения казались вечностью, пока мы ожидали, что черный экран исчезнет. Я думал про себя. «Соединяйся, соединяйся, время кончается!» И еще, я хочу получить пароль. Как раз в последнюю секунду, когда я подумал, «Ну, сейчас появится пароль», появился рабочий стол Windows, ура! Мы, наконец, получили вожделенный рабочий стол. Все, кто был в комнате, могли подойти и посмотреть. Моей первой реакцией было, «У нас опять появился шанс, нельзя его упустить». Итак, им опять повезло. Они поймали клиента, который соединился с устройством Триком. В этот момент мы подумали, как говорится, либо пан, либо пропал. Мы знали, что эти люди соединяются лишь на короткое время и понимали, что у нас может просто не быть другой возможности. Первое, что надо делать при появлении сессии PC Anywhere, это нажимать две клавиши на экране. Луис называет их так. Кнопки очистки экрана и кнопка для фиксации клавиатуры. Он объясняет, когда вы используете PC Anywhere, по умолчанию оба пользователя на компьютере и тот, кто использует PC Anywhere, имеют доступ к мышке и могут двигать ей по экрану, чтобы запускать приложения или открывать файлы и тому подобное. но при помощи PC Anywhere вы можете заблокировать клавиатуру для другого пользователя. Они сделали это и получили контроль над сессией, убедившись, что пользователь не может видеть, что они делают, поскольку они обнулили его экран. Луис понимал, что довольно скоро у пользователя возникнут какие-то подозрения, или он решит, что у него определенные проблемы и отключит компьютер, поэтому времени у них было совсем мало. Мы пытались использовать этот шанс и получить доступ внутрь системы. Надо было быстро решить, что мы хотим предпринять в первую очередь и какую ценную информацию можно извлечь из этого компьютера. Я заметил, что на компьютере была установлена операционная система Microsoft Windows 98, и нам надо найти кого-то, кто посоветует, какую информацию можно извлечь из такого компьютера. К счастью, один из ребят, находящийся рядом с нами, не был полностью погружен в свои занятия и знал, как извлечь информацию из такой системы. Он предложил посмотреть на файл со списком паролей. Этот файл содержит важную информацию, такую, например, как пароли для связи через телефон и сетевые пароли. Например, если вы используете вход в сеть через телефон под Windows, все детали авторизации, включая номер телефона, автодозвона, имя пользователя и логин, содержатся именно в этом файле. Перед тем, как загрузить к себе этот файл, они должны были отключить все антивирусные программы, чтобы те не обнаружили средств, которые они использовали. Затем они попытались использовать возможности передачи файлов в PC Anywhere, чтобы передать файл со списком паролей с компьютера, которым пользовался курьер в данный момент, на свой компьютер. Это не сработало. Мы не понимали, почему, но у нас не было времени сидеть и обсуждать это, Мы должны были извлечь списки паролей из того компьютера немедленно, пока курьер еще не прервал соединение. Что еще они могли сделать? Одна из возможностей — загрузить туда программу для взлома паролей, взломать файл со списком паролей на компьютере курьера и извлечь информацию в текстовый файл, который потом переслать себе. У них уже было имя пользователя и пароль, которыми пользовался курьер. Но они вовремя осознали проблему. Клавиатура на компьютере курьера была на иностранном языке. Вот что было причиной их неудачи с авторизацией. Мы продолжали получать сигнал, имя неправильное, потому что клавиши клавиатуры там означали другие буквы, а время бежало. Мы чувствовали, что время уходит. Парень, сидящий в грузовике, мог перевозить кучу денег или, к примеру, заключенных. Он вполне мог задать себе вопрос, что за чертовщина здесь происходит. В таком случае он отключился бы еще до того, как мы получили то, что нам было нужно. Да, время сейчас играло против них, и никто из их коллег в той же комнате не мог помочь разрешить проблему с иностранной клавиатурой. Может быть, в более спокойной обстановке они смогли бы ввести имя пользователя и пароль, используя коды вместо настоящих букв и цифр. Но в данный момент никто не мог посоветовать им, как это сделать. Что же делать сегодня человеку, если ему очень быстро нужно получить ответ на вопрос? Именно это и сделали Луис и Брок. Мы просто вошли в интернет и стали искать способы ввода букв без использования клавиатуры. Достаточно быстро они нашли ответ. Надо нажать клавишу Num Lock, затем нажать и держать клавишу Alt, а потом набирать численные значения кодовых символов на цифровой части клавиатуры. Остальное просто. Нам часто приходится переводить буквы и символы в коды и наоборот. Надо просто встать и посмотреть в одну из полезных таблиц, которые развешаны у нас по всем стенам. Вместо полуголых девиц у этих ребят на стенах висели таблицы перевода символов из одной системы в другую. С помощью приятелей, которые подсказывали, какую последовательность цифр надо набирать, они успешно ввели в компьютер имя пользователя и пароль. После этого они смогли передать программу для взлома списка паролей и запустить ее, чтобы извлечь информацию из файла со списком паролей в текстовый файл, который затем переслать из ноутбука водителя на сервер, находящийся под их контролем. Когда Луис просмотрел этот файл, он нашел там необходимые для авторизации данные, которые искал, включая номер телефона для соединения и те имя и пароль, который водитель использовал для соединения с VPN-сетью компании. Луис подумал, что это и есть вся информация, которая ему нужна. Проверяя, не оставил ли он следов своего прибытия в ноутбуке водителя, Луис просмотрел все иконки на рабочем столе компьютера и обратил внимание на одну, которая выглядела как приложение, с помощью которого курьеры-охранники могли получать информацию из компании. Теперь они знали, как водители соединялись через компанию с сервером приложений, чтобы получить необходимую им информацию.